Вооружившись, кто чем мог, старейшины и их ближайшее окружение пробились к оцеплению сектантов. Впереди всех шел Аквилон, размахивая над головой бумагой, скрепленной подписями большинства уважаемых людей Галилео. Гомар! Гомар! выкрикивал он имя главного служителя. Ты обязан выслушать нас! В рядах секты началось движение. Кармин стоял чуть поодаль и любовался своим отцом. Макс, Энджи, Лилиан и Ярик также находились чуть в стороне и напряженно следили за происходящим, так как от этого зависела их дальнейшая жизнь. Две толпы стояли друг напротив друга а между ними аквилон в белом балохоне переговорщика с высоко поднятой над головой бумагой. Новым законом. Среди сектантов показался главный служитель, идущий на переговоры. За его спиной семенил старейшина с посохом. Что-то тоненько взвизгнуло над противоборствующими сторонами. Что-то... Острое резало воздух над головами. «Стрела!» Она вонзилась в правую глазницу Аквилона, заставив его голову дернуться назад. Поднятая вверх рука опустилась. Бумага выпала из разжавшейся ладони. «Отец!» — закричал Кармен и бросился вперед. Толпа не давала ему двигаться быстро, А белый балахон уже скрылся из глаз.